Глава 13. Погребы. Спирт кончился, но деньги оставались. Лабутки не рассчитывал, что их надолго хватит. Расходы на семью требовали заняться новым делом. Он собирался обсудить его при встрече с зеленым, но тот принес совсем иные новости. Заходил на катран Тихомиров, зашептал торопливо зеленый, отозвав к забору, чтобы не слышали мать и жена. На промете ревизия кладовщик мечется. Из-за нас? Нет. На недостачу спирта обнаружили. Оказывается, не только мы отливали, а оттуда много утекло. Пронюхали еще про какие-то макли Костромского. Пока за жабры не взяли, но он подходил к инженеру. Хочет денег за молчание. А то запруд говорит, в семью кормить нечем. А инженер что? Инженер ко мне пробежал. Денег-то у него нету. А родня заботиться надо. многозначительно значительно покевал Лобуткин. Отмаксаем старому черту. Лобуткин подумал, прикинул... «Беспонд, он еще захочет. Будет потихоньку из нас тянуть». Он не то чтобы верил своим словам, категорически притила расставаться с деньгами, которые легко пришли в руки. Да и доля правды была, черт знает этого кладовщика, что ему захочется потом, когда он почувствует слабину. И не факт, что промолчит на допросах, не потому, что будут бить или пугать. Такие методы к старику за мелких хищения не применят. А вот запутать... И вытянуть могут. Сладаки по финансам известны своими подходцами хитрыми. Лабуткин молчал, думал, что думает, но мысли в голову не приходили. Не знал, что сказать, кроме самого примитивного. — Что делать будем? — не выдержал Зеленый. — Надо сходить с ним по грибы. Передаю через инженера, что мы заплатим за молчание, но хотелось бы обстоятельно потолковать без лишних глаз. Встретимся в лесу, будто за грибами пошли. Пусть в добазарится с кладовщиком про время и место, и тебе маякнет, а мы придем. — Сколько денег возьмем? — упавшим голосом поинтересовался Зеленый. — Я все возьму. Последние дни августа выдались сырыми и теплыми. Ночью шел дождь, днем пекло солнце, грибы перли, как на дрожжах, но в рабочий день немногие выбрались их собирать. Кладовщик Костромской охотно согласился прогуляться ради денег, что такое прогул, когда впереди срок. — Чего ты улыбаешься? — удивлялся зеленый. — Хорошо здесь. Детского плача не слышно. Они шли вдоль старой узкокалеки, по которой когда-то в Петроград возили дрова. Рельсы давно были сняты, между прогнившими шпалами выросли деревница, полоса отчуждения также подзаросла кустарником. Чтобы не ободраться, Лобуркин наделся попроще в яловые сапоги и отцовую тужурку. На спину повесил плоский берестяной кузов с крышкой. Зеленый нацепил брезентовый плащ, обулся в короткие сапоги с квадратными носами. В руке нес корзинку, с которой сестра ходила по ягоды. Сам зеленый грибов и ягод не собирал с детства. В трудные годы из леса он таскал дрова, но те времена давно прошли. И заядлый картежник много лет здесь не появлялся. «Ты ножик — Ты ножик-то взял? — спрашивал Лоботкин товарищ. — Не люблю ножи! — морщился зеленый. — А ты? — Ноган взял. — Похлопал он по боку. — Самое то за грибами. Лоботкин подумал и здраво рассудил. — Хотя покладавщик придет с ножом на перестрелку. Зеленый поежился. — Ты серьезно хочешь его шлепнуть? — А чем с ним тереть? — Думаешь, если в рыло суну Костромская будет молчать? — Под стволом она. Обхизается и будет. Совсем соглашаться, а потом оттает и сдаст нас с потрохами. Я не верю в запугивание. — Поймают. Это же расстрел! — притихшим голосом сказал Зеленый. — А так мы с гарантией засыпемся. заметил Лободкин. Хочешь загреметь в кресты по предварительному сговору группы лиц? — Малым сроком не отделаемся. Что я с одной рукой в тюрячке делать буду? — В инвалидную команду пойдешь? — Нет. Лучше три года свежую кровь пить, чем триста лет падаль клевать. «Мне семью кормить надо», — серьезным тоном добавил он, и Зеленый не нашелся, как возразить. Уговаривая друга, Лабуткин больше успокаивал себя, и не потому, что ему было жалко старика, которого совсем не знал, а зародилось опасение, что на нем не закончится. В деле участвовал инженер. Тихомиров знал, с кем и где встречается сегодня Костромской. Причувствие тяготило больше, чем предстоящее и сейчас. С кладовщиком дело было решенным, а насчет инженера — неясным. Что, если тот побежит к мусорам? Вполне мог. Вины за Тихомировым особо не имелось. Он был наводчиком и получил долю за кражу. Но явка с повинной и сообщение о чужом тяжком преступлении способны повлиять на приговор. Может, и вовсе отделаются условным сроком. Понимает ли это Тихомиров? — думал Лоботкин. — Понимает. Если Зеленый сказал, что Тихомиров человек непростой, должен понимать. Когда узнает про Костромского, примерит и на себя. Условное место должно было оказаться уже где-то здесь, когда подельники увидели за кустами возле насыпи две фигуры. — Это он? — шепнул Лоботкин. — Похоже. — Кто с ним? — Какая-то бабка. — С чем он ее привел? — А я знаю. — А кто? — Страхуется сволочь. — Иди разговаривай с ними. — Лабуткин медленно отшагнул в лес. — Я потом подойду. — О чем с ними говорить? — растерялся зеленый. — О чем хочешь? Деревья скрыли от него странную парочку, а значит, кладовщик тоже не мог его видеть. Лабуткин быстро зашагал по лесу, озираясь, нет ли еще грибнюков. Он старался не шуметь и не хрустеть ветками. Описав дугу, зашел к насыпи, впереди разведнилось небо, деревья заканчивались. Лабуткин достал ногам. Он крался, раздвигая обрубком руки ветви, волчьи ягоды, отводил рукой с револьвером кусты, чтобы не шелестили. Осторожно ступая, он выбрался из-под замер, прижавшись к самому большому стволу. Тот полностью скрыть его не мог, но стало спокойнее. Перед ним в шагах в пятнадцати и чуть левее виднелась фигура в картузе и фуфайке, а рядом другая, пониже, в жакете и пестром платке. За ними лицом к лицу раскачивался зеленый, Что-то бойко доказывает собеседникам. Лободкин взвел курок, далеко задену. Шарики не пули, летят как хотят. Они даже по наружному краю нарезов не обтюрируются. с досадой думал охотник на людей. Стрелять надо на коротке. Он вышел из-за дерева. Зеленый увидел его, но виду не подал. Лободкин крался, держа револьвер в вытянутой руке и целясь в затылок Костромскому. Зеленый продолжал отвлекать разговорами. По лицу картежника нельзя было ничего прочитать. Он убеждал их, а они слушали. И когда до цели осталось шагов пять, Лабуткин метя под обрез карту заспустил курок. Тут же с мазводом выстрелил в круглую, как мяч, голову, затянутую платком. В зеленого не попал. С торжеством отметил он. Шарики оказались не так уж плохи. Старики повалились по-разному. Костромской рухнул ничком, как дерево, бабка развернулась. Сплеснула руками, как тряпичная кукла, которую крутанули в воздухе, и повалилась боком, раскорячив ноги. Подельник замер. Он сильно побледнел. — Готово, — сказал убийца. Зеленый опустил руку, он закрывал ею сердце. — Давай теперь быстро обставляться. Лободкин сунул в карман револьвер и принялся неловко стаскивать с плеч лямки кузова. Подгонять Зеленого было не надо. Когда он смехнул, что подельник сделал свое, тот немедленно впрягся. — Смотрю, у тебя рука не дрогнет, — между делом заметил он. — Как на стрельбище? — сам от себя не ожидал, — признался Лапуткин. Снял с из костромского ботинки и уложил на дно кузова. — А с бабки сбалачивай клиф, — пробахтел он, — переворачивая тяжелое тело кладовщика, чтобы обшарить карманы. — Обставим, как ограбление. — Он нашарил кошелек и сунул в карман. Зеленый стянул с мертвой женщины жакет. Смял поплотнее и запихал в кузов. Лоботкин приткнул крышку. «Не торчит! Помоги!» Он закинул короб на плечо. Зеленый помог вдеть другую руку в лямку. «Погнали! Корзинку не забудь!» И побежали, приминая мокрую траву. Место у наспи было не грибное. Туда никто не заходил. «Ты серьезно думаешь, что менты поверят, будто двух человек шлепнули за старые чопоты и бабкины лантухи?» «Пусть рюхают. Их дело мусорское. Жиганов искать». «А мы не жиганы, что ли?» — притворно надолстый зеленый. «Мы налетчики, кто ворует спирт завода. Тот не понесет бабкин гнидник на толкучку. Пускай легавые по рынкам вынюхивают. А я эти обноски в печке сожгу. Только бы прокатило». Лабуткин почувствовал, что нужный момент настал. Кто еще про стариков знает, инженер? Он в упор смотрел на подельника. Зеленым быстро кивнул. Завтра выходной. Слухи про пока не дойдут. Вытягиваю инженера за грибами. Мне еще перед сменой надо отоспаться. Зеленый, которого едва не вывернуло, когда он раздевал труп старухи, перестал понимать друга. — Тебе действительно все равно? — с недоверием спросил он. Они шли от станции к дому, будто два грибника, которые могли себе позволить прогуляться в рабочий день по лесу. Лоботкин непринужденно шагал с полным кузовом снятых с убитых вещей на спине и продолжал убеждать. — Ты сам говорил, что Тихомиров мужик рученый. Зачем нам нужен такой шпиндель, который уверен, что мы шлепнули кладовщика с его бабкой? А если он испугается и ментам настучит? Или у нас вымогать начнет? Или будет вымогать, пока мы сможем платить, а потом настучит? — Мы теперь у него на кукане. Инженер не нужен. Зеленый занервничал. — Как ты все разжевал? — Гулевой какой. А если засыпемся? — За Костромского нам все равно расстрел, так что грузись по полной. Улыбнулся Лоботкин, отчего у Зеленого сердца ушло в пятки. И, заметив, что Зеленый колеблется, добавил. — Да бы дрейф, Столько чат только оставлять нельзя. — По моему мнению, пожил он, и хватит а у нас все впереди».